Они осторожно подошли к береговому откосу, где исчез Валандер. Сквозь туман не видно было низги, только слышен слабый плеск воды, набегавший на берег. Мартинсон связался с Бьорком. Светберг осмотрел убитых. Мартинсон сообщил Бьорку, куда направить людей, и заодно вызвал скорую. — А что, Валандер? — спросил Бьорк. Жив, — ответил Мартинсон. — Но где он сейчас, я сказать не могу. Он быстро отключил рацию, не давая Бьорку возможности засыпать его вопросами, подошел к Светбергу и взглянул на человека, которого застрелил Валлендер. Две пули вошли Рыкову в живот прямо над пупком. — Надо предупредить Бьерка, что Валлендер не в себе, — сказал Мартинсон. Светберг кивнул, зная, что этого не избежать. Они дошли к другому трупу. — Человек без пальца, — сказал Мартинсон, — а теперь без жизни. Он нагнулся и кивнул на входное отверстие на лбу. Оба подумали об одном и том же, о Луизе — о Керблоу. Вскоре подъехали полицейские машины, а немного погодя две скорые, и медики приступили к осмотру трупов. А Светберг и Мартинсон вместе с Бьорком устроились в одной из патрульных машин и рассказали об увиденном. Бьорк воспринял рассказ с недоверием. «Это очень странно», — сказал он наконец. — Курт, конечно, иногда бывает упрям, но мне трудно представить себе, что он потерял рассудок. — Видели бы вы его, — сказал Святберг, — совершенно себя не похож, да еще оружие на нас направил. В обеих руках ружье и пистолет, — Бьерк покачал головой. — А после он тоже исчез на берегу. — Он преследовал Коноваленко, — сказал Мартинсон. — На берегу? Там мы потеряли его из виду. Бьерк попытался осмыслить услышанное. — Надо послать проводников с собаками, — сказал он, помолчав. — Перекрыть дороги, и как только расцветет, и туман рассеется, вызвать вертолеты. Они вылезли из машины. И в тот же миг в тумане грянул одиночный выстрел, где-то на берегу, в восточном направлении. Все замерли. И полицейские, и медики, и собаки ждали, что будет дальше. — в конце концов, только заблеял овца. От этого унылого звука у Мартинсона мороз по коже прошел. «Мы должны помочь Курту», — решительно объявил он. «Он там один, в тумане, а противник у него такой, что без колебаний застрелит кого угодно. Мы должны помочь Курту прямо сейчас, Отто!» Светберг никогда раньше не слыхал, чтобы Мартинсон обращался к Бьерку по имени. Бьорк тоже опешил, будто не сразу и понял, кого Мартинсон имеет в виду. — Проводники с собаками в бронежилетах, — сказал он. Немного, погодя, пустили собак. Те быстро взяли след и начали рваться с поводка. Мартинсон и Светберг не отставали от проводников. В метрах в двухстах от места убийства собаки обнаружили на песке кровавое пятно. Покружили и рядом, но больше ничего не нашли. Как вдруг одна из собак потянула проводника в северном направлении. Они находились на окраине полигона и шли вдоль забора. След, который учуяла собака, вел через шоссе, а затем в сторону Сант-Хаммарана. Через два километра след оборвался. Исчез в никуда. Собаки заскулили, обнюхивая след, по которому пришли. «Что происходит?» — спросил Мартинсон одного из проводников. Тот покачал головой. «След остыл». Мартинсон не понял. «Валандер не мог раствориться в воздухе». «Как раз похоже на то», — вздохнул проводник.